По Волжье. 21 июня Третья кубанская дивизия переправилась через Волгу, и уже на следующий день главными частями заняла село Среднеахтубинское, где была встречена населением колокольным звоном. 22 июня я получил телеграмму генерала Романовского, имея в виду окончательно ликвидировать остатки разгромленной вами 10-й советской армии. Дабы не дать возможность ей оправиться, и принимая во внимание невозможность выполнения этой задачи одними частями корпуса генерала Мамонтова, сильно переутомленными непрерывными боями и большими переходами, главнокомандующий приказал теперь же частью сил Кавказской армии продолжать преследование красных. Что касается частей, подлежащих передаче в Доброармию, последние должны быть теперь же направлены в районы по указанию генерала Маймаевского. Харьков, 22.06, 3 часа, одиннадцать. Романовский. Основываясь на данном мне главнокомандующем 8 июня обещании предоставить армии возможность отдохнуть, я отдал целый ряд соответствующих распоряжений командирам корпусов, начальнику снабжения и прочим. Теперь все приходилось отменять. Я решил продолжать преследование главных сил Красных, отходящих по Саратовскому тракту вдоль Волги, наиболее свежим первым кубанским корпусом, оставив второй и четвертый в моем резерве, эшелонированным вглубь. Продолжая преследование врага, первый кубанский корпус — овладел 22 июня поселком Балыклея и, не давая противнику задерживаться, стремительно гнал его к Камышину. Однако 24 июня на линии остров Большой-Варкин корпус неожиданно встретил упорное сопротивление красных. Потерпев поражение у Царицына, противник лихорадочно стал сосредоточивать Камышину подкрепление для своей разбитой армии сняв для этой цели даже несколько дивизий с Сибирского фронта, где за последнее время «Красные» одержали некоторые успехи над армиями адмирала Колчака. Эти подкрепления, приняв на себя отступающие части противника, 24 июня стали на пути нашего наступления, преградив путь к Камышину. Противник занял сильную позицию, успел сосредоточить значительную массу артиллерии, опираясь, кроме того, на могучую поддержку в Волжской флотилии. Фронтальная атака в аркинской позиции успеха не имела. Не имела успеха и атака обходной колонны первого корпуса, двинутой в направлении на Щепкин. Предпринятые в последующие дни также безуспешные атаки с фронта и фланга, укрепленной красными позицией, выяснили невозможность овладеть Камышиным силами одного лишь первого корпуса я решил выдвинуть на поддержку генерала Покровского четвертый корпус. 27 июня армии была дана директива. А. Первому кубанскому корпусу генерала Покровского, протянув свой левый фланг до реки и ловли, временно, до выхода четвертого корпуса на указанную ему линию, перейти к активной обороне. Б. Четвертому корпусу. Первая конная и сводногорская дивизии, под командой генерала Успенского. Генерал Топорков еще не прибыл из добровольческой армии. Выйдя через деревни Грязная Зензеватка к реке Иловля, развернуться между этой последней и рекой Медведицей, на фронте Гусевка-Даниловка, имея задачей в дальнейшем наступлении выйти на фронт Камышин-Красный Яр. В. Второму Кубанскому корпусу вторая кубанская дивизия и 9-й Пластунский батальон под командой генерала Говорущенко, оставаясь в резерве командующего армией, перейти в район Дубовки. Продвижение армии вперед, при отсутствии меридиональных железных дорог в тылу армии, чрезвычайно затрудняло снабжение. Для подвоза мы могли пользоваться лишь Волгой. Для обеспечения движения нашей транспортной флотилии на восточный берег реки был выделен небольшой отряд первого кубанского корпуса, который после переправы через Волгу 28 июня занял Балаклейские хутора».